Глава 13. 16 декабря 1916 года. «Дорогая моя Лили, получил отпуск на Рождество. Времени достаточно, чтобы съездить домой на два дня. Ты должна обязательно пообедать со мной на Рождество в Савое. И пригласи мисс Браун, если она свободна. В полдень тебя устроит?» С любовью, Ипр, Эдвард. Лили пришла в Савою в день Рождества в половине 12-го. Предполагая, что ей придется ждать в одиночестве за заказанным столиком, но к ее радости Эдвард уже был там, расхаживал туда-сюда по фае. Он похудел по сравнению с тем, каким был в день их последней встречи. Электрический свет резко выделял его скулой нос с высокой переносицей. Форма просторно сидела на его высокой, слишком худой фигуре. «Эдвард!» Он повернулся, увидел ее, обхватил руками, приподнял, осыпал поцелуями ее волосы. «Лили, моя Лили, если бы ты только знала, как я скучал по тебе!» Несмотря на все мои письма, подделала она его и рассмеялась, когда он, наконец, опустил ее на пол. «Да, несмотря на все твои развеселые рассказы о жизни Белечицы, Не мог дождаться, когда увижу тебя сегодня. Встал ни свет, ни заря. И, кстати, счастливого Рождества! И тебе того же. Ты когда приехал? Вчера днем, как раз вовремя для мрачного обеда «Анфамий» переводе с французского в семейном кругу бедняга я только отдал долг не больше давай узнаем есть ли нас свободный столик в грильзале вопрос был конечно риторический потому что стоило им войти в ресторан как словно из ниоткуда появился метр дотель. он приветствовал эдварда по имени и провел их к столику миссис браун к нам не присоединится спросил эдвард когда они сели присоединиться только ее смена в больнице кончается в 11. Потом ей нужно переодеться и добраться сюда из Кенсингтона. Их разговор был прерван осторожным покашливанием. Подошел официант. «Счастливого Рождества, лорд Эшфорд, леди Элизабет. Позвольте предложить вам аперитив». «Да, пожалуйста». «Как ваши запасы шампанского? Еще не иссякли?» «Нет, ваша светлость?» «Позвольте вам предложить Моэт э Шандо Брют империал 1907 года». «Замечательно». «А из еды?» Лорд Эшфорд. Пока не надо. Я вас позову, когда мы будем готовы сделать заказ. Как только официант ушел, Эдвард повернулся к лили Давай выпьем все шампанское сразу. Мы таким образом к приходу мисс Браун будем в стельку пьяные, а она прочтет нам лекцию о надлежащем поведении в общественном месте. Она совсем не такая, Эдвард. Да, да, я знаю. Но мне нравится поддевать ее. Она все так серьезно воспринимает. А ты все превращаешь в шутку. «Это в прошлом», — сказал он, избегая ее взгляда. «Трудно изображать дурака, когда стоишь по колено в грязи и крови». Робби рассказывал мне какой-то кошмар. Война. Он мне говорил об ужасах в госпитале, а потом добавил, что тебе достается гораздо, гораздо больше. Она взяла его руку в свою, легонько пожала, но он, казалось, и не заметил этого. «Ну, не знаю. Я бы долго не протянул, если бы мне приходилось делать то, что он делает». Для начала отпиливает людям руки и ноги. «Ты знаешь, о чем я говорю?» «Знаю, но у меня до возвращения есть только сегодня и кусочек завтрашнего дня, и мне меньше всего на свете хочется сейчас говорить о войне, даже думать о ней». «Так о чем мы поговорим?» — спросила она, решив побыть веселой ради него. «Помоги мне извлечь максимум из этих нескольких часов. Смесь над моими шутками, жалуйся на маму, всякое такое». Он усмехнулся ей. И она на мгновение увидела беззаботного, счастливого, живущего без всякой цели богатенького мальчишку, каким он был когда-то. Мальчишку, который приезжал к ней из школы, а не с далекого страшного поля боя. Мальчишку, который, когда ему пришла пора уезжать, уезжал туда, где ему не грозили никакие опасности, кроме скуки Винчестера или Оксфорда. Где худшее, с чем он сталкивался, был строгий учитель и перспектива воздаяния в виде экзаменов. Она моргнула, и мальчишка исчез. «Хочешь узнать, каким я был несносным вчера за обедом?» «В канун Рождества?» Я, конечно, безмерно наслаждался собой. Начал я с вопросов о Принглах. После этого разговор как-то застопорился. А потом, когда мама начала жаловаться, как ей стало тяжело находить достойную прислугу, я стал называть имена мужчин из Камбер-Мирхола, которые погибли в битве при Соме. «Мы ведь все в одном батальоне?» «Эдвард, ты уже не мальчик, чтобы озорничать. Но ведь за это ты меня и любишь». «Мне даже удалось затеять разговор о Робби», — добавил он. «Не может быть». Я пел ему такие дифирамбы и все их слушали. «Возможно, я упомянул, что вы двое посетили кондитерскую, когда он в последний раз был в Лондоне». «Нет, не возражай. Маме нужно знать, что ей не удалось вас разъединить». «С твоей стороны жестоко так ее дразнить». «В сравнении с тем, что она сделала с тобой? С Принглами? Я думаю, нет». «Принесли шампанское». Он наполнил до краев два бокала, приложился к своему и выпил его до дна. «Давай больше не будем говорить о маме, иначе у меня аппетит пропадет». «А что Робби? Каким ты его нашла?» «Думаю, он на своем месте», — ответила она, — «только устала и подавленный». Я убедила его рассказать мне о работе в полевом лазарете. «Да, ты уже говорила. Не самый приятный предмет обсуждений для кондитерской». Я слушала его с интересом, хотя подробности были ужасные. Гораздо хуже того, что пишут в газетах. «Так вы только об этом и говорили? О его работе?» «Нет. Я знаю, ты не хочешь говорить о маме, но...» «Давай, давай». Так вот, когда мы сидели в кондитерской, Робби упомянул Квентина Брук Стейплтона. «Откуда он знает этого бездельника?» «В Оксфорде с нами он не учился». «Не учился. По какой-то причине Роберт решил, будто между мной и Квентином есть некое взаимопонимание». Возможно, даже это взаимопонимание дошло до обручения. Я хотела у него спросить, с чего он это взял, но мы перешли к другой теме. А потом, уже на вокзале, я поняла, кто мог ему это сказать. «Мама». Да, он признался. Она ему сказала. И я знаю, как она могла это сказать. Таким своим ужасным голосом, от которого тебе кажется, что роста в тебе не больше дюйма. Я его нередко слышал. И Робби тоже. Но разговаривали они только раз, так что... С ним все всегда так разговаривали. Не могу себе представить, как он чувствовал себя при этом, будучи мальчишкой в школе, но в Оксфорде ему доставалось. В основном розыгрыши. К нам в комнаты принесли корзинки с грязным бельем и приложили записку, в которой просили его отправить белье своей матери. Она ведь была прачкой. Или забирали книги с его стола в библиотеке, пока он ходил перекусывать, и оставляли их в ломбарде в Иерихоне. И что он делал в ответ? «Ничего». Он на такие шутки никогда не реагировал, только моргал. И это так никогда и не кончалось. Понемногу сошло на нет. Что за веселье, если предмет твоих насмешек и бровью не ведет? А теперь, когда он работал в Лондоне, тоже было плохо? Коллеги уважали его, так что я не думаю, что на работе над ним подшучивали. Но я думаю, он не выносил благодетелей. Ну ты понимаешь, о ком я о филантропах, политиках, скучающих великосветских дамах, развлекающихся благотворительностью. Его больнице вечно не хватало денег, а потому там постоянно устраивали всякие благотворительные обеды, чаи и тому подобное. Ему ненавистно было присутствие на этих обедах, но если они означали дополнительные деньги для больницы... Эдвард допил остатки шампанского. И вот он приходил туда, и его демонстрировали как живое доказательство того, что великий немытый народ может иногда вытаскивать себя из точной канавы. «Дорогой мистер Фрейзер, будьте так добры, расскажите нам о вашей жизни в трущобах. Вероятно, это было абсолютно ужасающе». «В трущобах?» «Я думала, он родом из деревни близ Близглазго. Охенлух. Они переехали, когда ему было лет семь, после смерти его сестры. Мне кажется, он с матерью переехал к ее родителям. Но до этого они жили в самом жутком, самом грязном, самом опасном районе трущоб в Глазго. А это говорит о многом. Возьми худшее описание нищеты, какое ты читал у Диккенса, умножь на 100 и ты получишь район Горбалс. Он оттуда. Он никогда не упоминал. Он это не скрывает и никогда не скрывал. Ты спроси у него. Он расскажет. Он наверняка знает, что мне все равно, откуда он. Что для меня это не имеет никакого значения. Но для него это имеет значение. Да и как может не иметь? Как бы высоко он ни поднялся в обществе, Чего бы ни достиг в области хирургии, всегда найдется кто-нибудь вроде мамы, которой необходимо поставить его на место. Или относиться к нему как к интермедии в заезжем цирке. Даже теперь? Даже теперь. Ты никогда не задумывалась, почему он столько работает? Потому что для него это способ бегства. Можно даже назвать это его спасением. Любое ощущение собственного достоинства он черпает в своей работе. Он достойный человек. Достаточно раз встретиться с ним, чтобы узнать, какой он. В этом-то все и дело, Лили. Он человек. Не святой и не герой. Обычный человек, необыкновенно талантливый в своей профессии и чрезвычайно незащищенный в том, что касается его происхождения. Никогда не забывай этого. Я в следующем письме непременно напишу ему. Скажу, как я горжусь дружбой с ним. Скажу, какой он талантливый доктор. Бога ради, нет. Ты этим сделаешь только хуже. Лучше сделать вид, что ничего не случилось. Ему будет как соль на рано, если ты напишешь такое. Наверное, ты прав. Я прав. Напиши ему лучше о своей работе билетчицей. Я знаю, потому что я нахожу твои истории необыкновенно занятными. Я рада. Мне бы хотелось, чтобы ты мне позволила помочь тебе. Тебе не обязательно работать или жить в съемной комнате. Ты можешь поселиться в моем доме в Челси. Вместе с мисс Браун, если думаешь, что будешь скучать без нее. И мне не составит труда открыть счет на твое имя в моем банке. Спасибо, но не надо. Мне хорошо в съемной комнате, и меня устраивает моя работа. Как она может тебя устраивать? День за днем пробивать билеты под дождем? Она меня устраивает, потому что я делаю кое-что полезное. Я на днях видела плакат «Исполняйте здесь мужскую работу, чтобы они могли сражаться». В этом все дело. Скорее уж, исполняйте здесь мужскую работу, чтобы они могли стать пушечным мясом. «Ах, Эдвард, я совсем не это имела в виду. Я знаю, моя дорогая девочка. Извини, что нагоняю на тебя тоску. Выпей еще шампанского». Он наполнил ее бокал и сделал большой глоток. «Ты ни слова не сказала о Елене. Когда ты собираешься к ней? Я еще только 24 часа как приехал. Между вами все в порядке? Ее не отпугнул мой разрыв с родителями? Я полагала, что они держали это в тайне, чтобы избежать скандала. Нет-нет». Она о тебе ни слова не сказала. Вряд ли она что-то знает. Да и вообще нельзя сказать, чтобы вы с ней были близкими подружками. Я знаю. Хотя во время наших немногих встреч мне нравилось ее общество. А если ты встретишься с ней еще раз, то узнаешь, что мы с ней живем в полном согласии. Я собирался нанести ей визит сегодня днем, когда прощусь с тобой и мисс Браун. Ой, смотри, кого вот ты она? Я имею в виду мисс Браун. Они оба встали, а Шарлотта подошла, сопровождаемая метродотелем. Поцеловав в щеку Лили, она с некоторой опаской обменялась рукопожатием с Эдвардом. Если бы Лили не знала, как обстоят дела на самом деле, то она бы сказала, что они встречаются в первый раз. «Выпейте шампанского, мисс Браун», — сказал Эдвард, когда они сели. «Спасибо, лорд Эшфорд. Счастливого Рождества». «И вам того же, мисс Браун. Вы сегодня прекрасно выглядите». Шарлотта явно продумала свою одежду на сегодня. На ней было ее лучшее платье из превосходной темно-синей шерстяной материи и черная бархатная шляпка, весьма выигрышно обрамлявшая ее лицо. «Вы сделали заказ?» «Нет, конечно», — ответила Лиля. «Мы ждали тебя». Лили сто лет не заходила в рестораны, если не считать короткого чаепития в ленской кондитерской сробби. Не имея доступа к настоящей кухне, Они с шарлоттой перешли на тосты с любой тонко нарезанной едой, какую можно было положить сверху, и на чай, который пили чашку за чашкой. Так что сегодняшняя еда была для них большой редкостью. Ее вкусы, вероятно, изменились за прошедший год, потому что в меню она не нашла ничего, что привлекло бы ее внимание. Суфлей из Амара, дуворский морской язык в устричном соусе, жареный фазан с трюфелями, филе миньон с начинкой из фуа и белых грибов – все это было слишком. Как-то совсем уж слишком. Шарлотт и Эдвард тоже, кажется, разделяли это отсутствие энтузиазма. Эдвард кивнул официанту, подзывая его к столу. «Я хочу попросить вас об одной услуге». «Слушаю, лорд Эшфорд. Я, если честно, люблю что-нибудь более приземленное. Может быть, жареную курицу, если у вас есть. И гарнир вроде картошки. И с какой-нибудь зеленью. Как вам угодно, лорд Эшфорд. А десерт не желаете? Нет, спасибо, только горячее». Отлично. Принести вам бутылочку из наших подвалов? У вас осталась шевалье Монтрашелла Кабот 1910 года? Конечно, ваша светлость. Хорошо, только не слишком холодная. Теперь, когда заказ был сделан, нужно было найти новую тему для разговора. Лили отважилась первая. Как у тебя сегодня работа? Спросила она Шарлоту. Без всяких событий, иными словами, лучшие из дней — Я полагаю, вы можете сказать то же самое, лорд Эшфорд. Я бы предпочел, чтобы вы называли меня Эдвард. А я предпочитаю обращаться к вам формальным образом, так что, пожалуйста, и не просите. Но Лили называет вас Шарлоттой, почему и я не могу? Вы прекрасно знаете, почему. Шарлотта вела себя на самый необычный для нее манер. Обычно она воплощала собой самую вежливость и покладистость, но по каким-то причинам она была не в ладах с Эдвардом. Даже в день Рождества... Лили исполнилась решимости вернуть разговор в более мирное русло. «Мы перед твоим приходом говорили о моей работе в Волок», — начала она. «Я верно говорю, Эдвард?» «Абсолютно», — подтвердил он. «Я даже собирался поделиться кое-какими интересными новостями с Лили. По меньшей мере моя новость имеет потенциальный интерес». «Выкладывайте», — сказала Шарлотта, допивая шампанское. Эдвард вскинул бровь, услышав ее резкий тон, но продолжил без комментариев. В поезде из Дувра я встретил старого друга по Оксфорду, Дэвида Чемберлина. Он теперь служит в военном министерстве, хотя я не могу вспомнить, в каком качестве. Как бы там ни было, он возвращался из Франции на Рождество домой. «И?» — нетерпеливо сказала Шарлотта. И он сказал мне, что они разрабатывают план создания нового женского корпуса. «Да ну, не может быть», — сказала Лили, думая, что она ослышалась. Или во всем были виноваты два бокала шампанского на пустой желудок. Я говорю это совершенно серьезно. И определенно серьезно говорил и Чемберлен. Армии отчаянно нужны женщины, которые смогли бы заменить мужчин, работающих в тылу, чтобы эти мужчины могли взять в руки оружие и сражаться. Они хотят набрать 10 тысяч женщин, а может и больше. Не могу поверить, когда? Насколько я понял, уже в феврале. И я думаю, тебе следует подать заявление сразу же, как только будет сделано сообщение об учреждении корпуса. И ты думаешь, меня возьмут? Думаю. Им, безусловно, нужны водители, чтобы возить офицеров, грузы и всякое такое. Ты будешь помогать, но при этом не подвергаться опасности. Лили посмотрела на Шарлотту. Что скажешь? Я думаю, тебе следует попробовать. Мне тебя, конечно, будет не хватать. Но ты же все время искала что-то такое? Искала. Но уже сто лет прошло с того дня, как я садилась за руль. «Не сомневаюсь, навыки быстро к тебе вернутся», — заверила ее Шарлотта. «Тебе не обязательно становиться шофером, если уж на то пошло. Скорее всего, им будут нужны представители разных специальностей. Наверняка найдется что-нибудь такое, что тебе подойдет». Эдвард протянул руку через стол и сжал ладонь Лили. «Пожалуйста, забудь, что я говорил раньше. Про пушечное мясо. Правда в том, что нам катастрофически не хватает солдат». С последнего лета в моем батальоне постоянный недокомплект. И ты не будешь беспокоиться от того, что я буду так близко к передовой? Скорее всего, ты получишь место где-нибудь в Англии. Хотя мне и нравятся идеи твоего приезда во Францию. Мы там могли бы встречаться, когда у меня отпуск. Полюбоваться красотами Булонь, Сюрмер и все такое, — пошутил он. Где-то во Франции. Рядом с Эдвардом. Рядом с Робби. Чемберлин говорил абсолютно уверенно так что держи глаза и уши на стороже и будь готова подать заявление, как только они объявят о наборе в корпус». Принесли заказ, приготовленный точно так, как просил Эдвард. Жареная курица, картошка по-леонски и крошечные молодые качанчики бруссельской капусты. Лилли сосредоточилась на еде, предоставив Шарлотте и брату вести дискуссию, подчас оживленную, иногда колючую, об относительных достоинствах современного искусства. Она ела, методически пережевывая пищу, а ее мысли витали где-то далеко, навеянные словами Эдварда. Если так оно и есть, и если ее примут, то у нее появится шансы сделать что-то со своей жизнью, стать человеком, достойным дружбы и даже любви. До февраля оставалась еще целая вечность.